глава 11. Всё имеет свою цену. Проснулся ли они довольно рано от телефонного звонка. Поспать удалось чуть более 3 часов, так как стоял вахту с 0 до 4 утра вместо раненого второго помощника. Звонил старпом сразу Абрадов. Леонид Петрович, доброе утро. Тут у нас опять гости появились. Кого там нелёгкая принесла. А хрен их знает. Ещё какой-то небольшой парусник крутится в двух милях, но близко не приближается. Когда рассвело, он мимо проходил и нас заметил. А как там наш трофей? Вовсю напал бешуршат. На нас любопытным поглядывают, но на борт не поднимаются. Понял, сейчас буду. Поднявшись в рубку и поздоровавшись с вахтёрами, Леонид осмотрел горизонт. За ночь тизаю унесло довольно далеко, и берег Тринидада уже скрылся. В двух милях дрейфовал небольшой двухмачтовый парусник. Паруса были убраны, и видно, народ там совещался. Что же это за чудо юдо они повстречали? Беркут лежал в дрейфе неподалёку и, как оказалось, уже провёл разведку. Корабль вооружён шестью пушками, и на нём очень много людей. В свете произошедших событий вполне можно сделать определённые выводы. Похоже, коллеги нашего морского ястреба, Сия Хок морской ястреб, пожаловали. Ну, осторожно, зберёт верх над жадностью. В общем-то разумно, не полезут, останутся живы. Думаю, они узнали свойстребок и удивляются, что он делает у нас под бортом. А поскольку испанцы уже подняли на нём испанский флаг, то местные братки в полных непонятках. если полезут огонь на поражение. Не давать им приблизиться на дистанцию картечным залпом. Патроны к пулемётам и снаряды БМП беречь. Действовать 4 дюймовками. Как раз для них подходящая цель. Пойду-ка я с нашими неожиданными союзниками пообщаюсь. Спустившись на палубу, и подойдя к левому борту, где был ошвартован трофей, Леонид увидел, что там вовсю кипит работа. Испанцы приводили в порядок разорванные пулемётными очередями снасти и со смехом поглядывали на дрифовавший неподалёку корабль. На корме стоял Родригес и внимательно рассматривал визитёров. Доброе утро, сеньоры, как у вас собственные дела? Доброе утро, сеньор капитан. Ремонтируем, но времени уйдёт много. Такое впечатление, что снасти как ножом порезаны. А это ваша шлюпка патрулирует вокруг. Ходит очень быстро, но ни парусов, ни вёсел на ней нет. Да, это наш вспомогательный катер, используется для разведки. Для движения применяет механическое устройство, подобное тому, что стоит на ТЗ, только значительно меньших размеров. Э, -э рассматриваете гостей Дон Антонио. Похоже, это друзья тех, кто решил залезть к нам ночью. Да. Это пираты Дон Леонардо. Они обнаружили нас с рассветом и теперь ничего не могут понять. Похоже, они узнали сегок. И то, что на нём теперь поднят испанский флаг, наводит их на размышление. Да и внешний вид и размеры ТЗЭ введут в изумление кого угодно. Во всяком случае, нападать они пока что опасаются. И правильно делают. Прошу ко мне в гости, Дон Антонио, обсудим дальнейшие действия. А за этих бандитов не волнуйтесь, если только полезут, церемониться не будем. Новый капитан Сихок забрался по штормтрапу на палубу ТЗ и замер, рассматривая всё с огромным интересом. Для испанца в дековинку было абсолютно всё, и он не пытался скрыть своего изумления. И как оказалось, больше всего его поразило отсутствие привычной палубной артиллерии. Дон Леонардо, но где же ваши пушки? Как вы смогли уничтожить этих мерзавцев? привычных для вас пушек у нас нет, Дон Антонио. Они выглядят несколько по-другому. Потом я их покажу. А перебили пиратов исключительно лёгким стрелковым оружием вроде мушкетов. Применять нашу артиллерию в ситуации, когда враг уже лезет на бортаж, нет смысла. Мы и не стреляли раньше, так как не были уверены в их намерениях, а наживать сразу же себе врагов в этом мире у нас никакого желания не было. Но коль скоро они не отказались от своего желания пограбить, пришлось оказать им достойный приём. Ладно, пойдёмте в мою каюту, там всё поговорим. А потом, если хотите, покажу вам наши пушки. Проведив находящегося в высокой степени ошаления Родригеса через надстройку ТЗ и до своей каюты, Леониц сделал попытку вернуть его в реальность, усадив за стол и предложив отметить встречу за рюмочкой хорошего коньяка. Бедный испанец не сразу пришёл в себя от такого обилия свалившейся на него информации, поэтому гостеприимный хозяин взял инициативу в разговоре в свои руки. Дон Антонио Понимаю, что всё, что вы здесь увидели, кажется вам настоящей сказкой или колдовством. Поверьте, ни к первому, ни ко второму это отношение не имеет. В нашем мире есть много вещей, до которых вы ещё просто не додумались. Ведь вы согласны, что для древних людей, которые ещё не знали, как использовать силу ветра, ваша Санта-Маргарита с хорошо развитым парусным вооружением тоже показалась бы чем-то сказочным. А огнестрельное оружие, применённое вашими предками при открытии Нового Света, повергло в ужас индейцев, так как ни о чём подобном они даже не слышали. Но ведь не будете же вы утверждать, что порох и парус результат колдовства. Это всего лишь умение использовать силы природы, не более. Разговор продолжался довольно долго, в процессе которого Леонид постарался на простых примерах убедить поражённого испанца в своей человеческой сущности и отсутствии каких-бы-то небывало происков дьявола, одновременно дав некоторые представления о мире, с которого перенёсся Тизенив, давай в детали. Желание идти к Тринидату вызвало у Родригеса недоумение. Какой смысл? Ведь в этом захолустье ничего нет. Не лучше ли идти сразу в Картохену, в Пертубельо, Гавану или Веракрус, чтобы отправить послание вице-королю о таком удивительном событии? Но что ли они трезонно возразил, что единственным результатом захода в Гавану, Картохену или Веракрус будет желание местных чиновников наложить лапу на ТЗ, что приведёт к вооружённому конфликту, и что им пришельцам из другого мира совершенно не нужно? Раз уж Господу было угодно направить их сюда, то не для того, чтобы сразу же начать войну с этим миром. Пираты на них напали и получили по заслугам, но это пираты, враги всего человечества, и уничтожение их не является чем-то предосудительным. Но он и его люди совершенно не хотят убивать испанских солдат, вся вина которых будет заключаться лишь в том, что они постараются выполнить приказ начальства, разум которого застит алчность и ничего больше. В итоге погибнут десятки, если не сотни ни в чём не повинных людей, так и не добившись успеха, а пришельцы превратятся во врагов для испанцев. Разве не так? Ведь разгул коррупции в среде чиновников колоний Нового Света ни для кого не секрет, и то, что они путают свой карман с государственным, известно даже в мире пришельцев. На Тринидаде же подобная ситуация невозможна. Серьёзных сил у тамошней администрации нет, поэтому и геройствовать она не будет. Экипаж Тезе тоже сделает всё возможное для установления дружеских отношений. Задача же Родригеса будет в установлении контакта с вышестоящими испанскими властями. Он свой местный, ему будет проще встретиться с высокопоставленными чиновниками и договориться о посылке полномочной делегации на Тринидад и постараться донести главную мысль: пришельцы не хотят войны с Испанией. Они пришли с миром, и они согласны помочь Испании своими знаниями, которые принесли из своего мира. Но и сесть себе на шею тоже не позволят ни при каких обстоятельствах. Если Испании такая постановка вопроса не устраивает, и она рассматривает изе и пришельцев исключительно как свою добычу, с которой она вольна творить что хочет, то они уйдут дальше в поисках пристанища, чтобы не доводить дело до кровопролития. Поскольку неизвестно, удастся ли им вернуться в свой мир, надо устраиваться жить здесь, и они не хотят начинать это с войны. Разговор продолжался за завтраком. Все ключевые вопросы были уже решены, как тут раздался телефонный звонок. Удививший Родригеса, звонил третий помощник. Леонид Петрович, этот соглядатай паруса оставит. Ветер поменялся, теперь он под ветром. Далеко до него. Отнесло до 3 миль. Наблюдайте за ним. Если попытается приблизиться, объявите тревогу в третьем. Положив трубку, Леонид перевёл разговор Родригесу и успокоил, что это всего лишь переговорное устройство, позволяющее связываться с различными помещениями на ТЗЭ. Вскоре все вопросы были решены, надо начинать действовать. По приходу в порт Родригес сам наберёт недостающих людей и встретится с официальными властями, передав пожелания мира и дружбы с просьбой направить к Тринидаду полномочных представителей вице-короля для установления отношений. гладно одновременно презентировать почву среди местных купцов на предмет снабжения ТЗЭ различными товарами и продовольствием. Дабы убедить всех, что Родригес в ясном уме имеет твёрдой памяти и всё это ему не почудилось по пьянке и уберечь от пиратов, которые крутятся поблизости ТЗЭ, проводит сихок до Куманы, чтобы его увидела как можно больше свидетелей и только после этого уйдёт к Тринидаду. Он в северо-восточную часть залива Пария, где и будет ждать вести, одновременно пытаясь наладить отношения с местным населением. На том и порешили. Но тут снова раздался звонок с мостика. Леонид Петрович, корабль не уходит, а пытается приблизиться, дистанция 2 мили. Ясно, готовим машину. Вот и всё, Дон Антонио, надо уходить, нашим гостям похоже не мётся. Но ничего, встретим, если полезут. Пока готовили машину к пуску, испанцу провели краткую экскурсию по палубе ТЗ, а на борт Сихок перегрузили некоторое количество золотых изделий в качестве корабельной кассы для выплаты жалования экипажу и закупок необходимых товаров и продовольствия, как для себя, так и для ТЗ. Давать монеты опасно, на них на всех год чеканки после 1668. -го. Возникнет масса глубоких вопросов, а так не так уж много, чтобы возбудить подозрения ненужные направления мысли испанских властей, но достаточно для приобретения всего необходимого и своевременной выплаты жалования задержки, которые очень часто приводили к тяжёлым последствиям для тех, кто задерживал. Перед расставанием Леонид удивил Родригеса ещё больше. Оценив направление ветра, принял решение взять сехок на буксир и довести таким образом до Куманы, а то паруснику придётся заниматься лавировкой, что вызовет большую потерю времени. Дальнейшее было неожиданным для всех зрителей. Пиратский корабль, в чём уже никто не сомневался, пытался приблизиться к Тезэю, но приходилось лавировать, идя в крутой бой де винт со смены галсов. Когда он находился уже на расстоянии чуть больше мили, большая быстроходная шлюпка, если не сказать, небольшой корабль очень странного вида, которая крутилась неподалёку, подошла вплотную к борту огромного корабля и вскоре её подняли на палубу. Асихок После этого стал отходить в сторону, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что этот огромный корабль пришёл в движение, и на нём не было парусов. То же, что произошло дальше, вообще не укладывалось ни в какие рамки, и присутствующим казалось, что они все дружно бретят. Корабль странной формы медленно развернулся носом, то, что это именно нос, сомневаться уже не приходилось. Против фетра и стал медленно удаляться. С его кормы стравливался длинный трос, и когда он натянулся, Сихок медленно стал разворачиваться следом, вступая в кельватер. Оба корабли стали постепенно увеличивать ход и очень скоро стали быстро удаляться. В отношении Сихок вопросов не было, все видели, что его вели на буксире, но огромный непонятный корабль двигался без парусов против ветра и на довольно приличной скорости. Против ветра без парусов Все, кто находился на палубах парусных кораблей, крестились и читали молитвы. Испанцы на Сехокс с радостью поглядывая то на своего спасителя идущего впереди, то на пиратов, сразу же начавших отставать. С палубы же преследователя молитвы одних перемежались проклятия других. Все понимали, что дистанция для стрельбы очень велика, и непонятная добыча ускользает, хоть никто и не мог понять, что же это такое и откуда оно появилось в Карибских водах. Леонид смотрел в бинокль на удаляющийся пиратский шлюп и усмехался. Сейчас удалось обойтись без стрельбы, одновременно продемонстрировав своё преимущество в скорости и манёвренности. ТЗ уже вышел на буксир и вёл за собой Сихокс со скоростью в 7 узлов. Быстрее решили не разгоняться, чтобы не нагружать буксирный трос. Хоть погода тихая, а веса в сихок всего ничего, лучше не рисковать. Лишние несколько часов ничего не решат, а Кумане надо обязательно подойти в светлое время суток, чтобы как можно больше народу увидели Тзей. Иначе испанцам просто никто не поверит. А после этого можно и к Тренидаду. По дороге можно будет начать отстрел пиратов, если сунутся. Во всяком случае, всё пока что не так уж плохо. Машину отремонтировали ТЗ и на ходу, и это главное. Теперь они заставят всех считаться с собою. Независимо от того, что это может многим не понравиться. А на палубе сихок кипела работа. Ремонт ещё не закончен и надо воспользоваться моментом, когда тебя ведут на буксире и никакой работы с парусами нет. Капитан Родригес стоял на корме и смотрел то назад, на отставших пиратов, то вперёд, разглядывая корму удивительного корабля пришельцев из другого мира. Ситуация для него и для остальных была просто неправдоподобной. Огромный железный корабль шёл против ветра на большой скорости и тащил на буксире Сихок, причём на нём не было ни одного паруса. Правда, вода у него под кормой как будто кипела. Возможно, это и есть признак работы того самого механического устройства, о котором упоминал капитан Картэс. Ведь долком они поговорить не успели, пираты помешали. Надо будет в следующий раз расспросить всё подробно. Чудные дела, твой Господи, и чего только в мире не бывает. А, смотря в горизонт и убедившись, что пираты отстали, тихо благополучно следует за ТЗМ на буксире. Леонид оставил мостик, сделав объявление по трансляции. Всем свободным от вахта В сабурацах кают-компании с самого момента боев Карлсруи не было возможности поговорить с людьми. А экипаж ждёт, что скажет капитан, поэтому хватит испытывать всё общее терпение. Кают-компания быстро заполнилась народом, и вскоре Леонид понял, кроме вахтинных и раненых присутствуют все. Вроде все собрались, начнём. Мужики, вы уже все в курсе, какой заднице и по какой причине мы оказались. Дорога назад для нас закрыта. Поэтому остаётся только устраиваться жить в этом мире. Возражений не будет? Лёгкий шум пробежал по рядам, но за всех ответил Стармих. Петрович, а что тут возражать? Куда мы все денемся с подводной лодки? Разве у нас есть выбор? Назад всё равно дороги нет. Поодиночке нас за неделю передушат, а если будем все вместе держаться, то можем худо-бедно тут устроиться. рад, что все это понимают, поэтому озвучу сейчас предварительный план дальнейших действий. Если кто-нибудь сможет что-то лучше предложить, пусть выскажется. Итак, в нашем распоряжении параход с запасом ценностей и оружия, с помощью которого мы можем обломать рога любому, кто сунется. Пусть против нас будет хоть сотня линейных кораблей и фрегатов с своими 4-дюймовками, мы разнесём их в щепки, даже не входя в зону действия вражеской артиллерии. Я прав, господа канонеры. Прав, Леонид Петрович. Наломаем из них щепок самилую душу. То есть в военном отношении с нами ничего сделать не смогут. Но у нас ограниченны запасы топлива, боеприпасов, да и продуктов с пресной водой в конце концов. Поэтому нам прямо сейчас надо подыскать базу, где с одной стороны можно получить всё необходимое, а с другой, откуда нас будет невозможно выдурить. Ближайшее наиболее удобное место залив Пария возле будущего Port of Spain на Тринидаде. С испанцами мы предварительный контакт наладили. Будем надеяться, что экипажу нашего трофея удастся достучаться до влиятельных лиц в высоких кабинетах. А почему именно на Тринидад, Леонид Петрович? А не в Россию или вообще в Европу? Или на худой конец, шикарный остров Маргарита, совсем рядом, знаменитый курорт в нашем времени? Отвечаю. В России нас никто не ждёт, как, впрочем, и везде. И столько в качестве бычь. Пётр I, который действительно мог бы заинтересоваться нами, ещё даже не родился. А московскому царю и боярам наши знания не нужны. Дойти да в Россию некуда. У нас сейчас один единственный порт Архангельск, который станет для нас ловушкой с наступлением морозов. Зимой Северная Двина и Белое море замёрзнут, и мы не сможем даже сдвинуться с места. А если только лишимся подвижности, то нас можно будет взять измором. Воевать против целого государства мы не сможем, атакуют ЦАЦК как ТЗ и захотят прибрать к рукам очень многие. Именно поэтому нет смысла идти в Европу. В колониях же Нового света мы можем сыграть на том бардаке, который тут творится. Здесь все воюют против всех. Война не затихает ни на один день уже несколько столетий, и в этой ситуации мы можем очень неплохо устроиться, примкнув к одной из сторон. предпочтительно в данный момент Испанию, так как её позиции в Новом Свете пока ещё достаточно сильны, а вот в Европе полный швах. Англия и Франция наоборот в Европе дают по шапке, Испания а здесь пока ещё не набрали нужный вес. А Голландии и прочих и речи нет. И если мы поддержим Испанию в Новом Свете, то Англия с Францией вряд ли выйдут здесь на лидирующие позиции, по крайней мере, в ближайшую сотню лет. Этим мы даже можем оказать помощь России, если притормозим Англию и Францию. Андрей всё время делал пакости России. А вот с Испанией у нас никогда не было особых разногласий. Это как понять, Леонид Петрович? Пиндостана теперь не будет? Неожиданная реплика сместо вызвала смех, но переждав Леонид продолжил. В какой-то степени вероятно. Образование США стало возможно только благодаря ослаблению позиций Испании в Америке, для чего очень постарались Англия и Франция. Ведь США это большая английская территория. В севернее закрепятся французы в будущей Канаде. От Голландии тут мало что останется, эти торговцы потерпят полный фиаско со своей политикой, основанной на спекуляции. Поэтому здесь и сейчас у нас есть реальный шанс не только выжить и неплохо устроиться, но и коренным образом попытаться изменить Вот истории. А что, давайте изменим, а то я как вспомню общение с ниггерами из United States Coast Guard, так у меня сразу клыки лезут, как у вампира. У меня тоже, но продолжим. Так вот, соваться в места обилия испанских чиновников и войск там нельзя. может, взограть дурь в башке и захотят наложить лапу на нас, что приведёт к маленькой победоносной, но совершенно ненужной нам войне. Отношения будут испорчены раз и навсегда, и нам придётся уходить в другое место. Поэтому заявимся туда, где испанская администрация имеется в наличии, но серьёзными силами не располагает, а потому и задирать таких гостей, как мы, не станет. Мы же будем проводить политику каталиопольда, в смысле, ребята, давайте жить дружно, ибо если не захотите, то мы будем жить дружно с кем-нибудь другим. с англичанами, например, что, сами понимаете, никого из местных испанских чиновников не обрадует. Теперь касательно Маргариты. Да, в наше время там курорты, климат хороший, но на Тринидаде есть сравнительно легкодоступная нефть, а наши запасы топлива очень ограничены, и аборигены сметнут это довольно быстро. Если сумеем добраться до нефти, хоть и не сразу, и наладить её перегонку в устройствах типа чеченских самоваров, мы сможем надолго продлить активную жизнь ТЗЭ, что для нас является очень важным козырем. Одновременно будем использовать технические возможности парохода, наши станки, сварку и прочее. Нельзя зависеть только от ТЗЭ. Нам нужно самим научиться выпускать то, что востребовано в этом мире и стоит хороших денег. Как у нас говорили, наука ёмкое производство. В первую очередь оружие. Нарезные казнозарядные ружья и казнозарядные пушки. Пусть даже и на чёрном порохе, так как создать бездымный пока не получится. Начать собственное кораблестроение. Хорошие верфи сейчас есть в Гаване и Картахене. Полнее можно попытаться сманить к нам хороших специалистов корабелов, прильстив высоким жалованьем. То же самое касается оружейников. Попробовать наладить металлургию. Если получится, то начать изготовление машин для кораблей и береговых производств. Дизеля мы, конечно, делать вряд ли сможем, но вот э, паровые машины или Стирлинги, а также различные насосы вполне можно попытаться. Нельзя уповать только на то, что мы захватили из 21 века. Надо самим прочно становиться на ноги задействовав местные ресурсы. Как человеческие, так и сырые. Заручиться официальной поддержкой испанских властей, по возможности и со временем приобрести дворянские титулы, чтобы было меньше проблем. Сделать так, чтобы люди пошли к нам, создав привлекательные условия для поселения на Тринидаде и дальнейшей работы в наших интересах. Обладая нашим стартовым капиталом, мы вполне можем себе это позволить. Делить золото сейчас между собой, как поступали пираты, и разбегаться по углам, смерти подобно. мы не сможем не только реализовать его по одиночке, но даже выбраться с ним отсюда. Думаю, все это понимают. Зато у нас есть возможность очень выгодно вложить этот капитал, создать почти с нуля свою колонию в Новом Свете. Разумеется, пока что в рамках колониальной системы Испании. Своё независимое государство мы создать не сможем. Нас очень мало, да и соседи вокруг очень алчные и агрессивные, и это будет поперёк горла. найдётся много желающих поживиться за чужой счёт, но вот создать свою относительно независимую и процветающую провинцию на задворках испанской империи нам вполне по силам. Такую, которая находится за тридевять земель от метрополии, с которой разговаривать языком ультиматумов себе дороже. Гораздо лучше будет не конфликтовать с нами, а наладить взаимовыгодные отношения, как в своё время поступили российские государи с дёнскими казаками, когда поняли, что силой от них ничего не добьёшься. Разумеется, придётся предпринять ряд шагов по убеждению испанцев в нашей лояльности. Например, борьба с пиратством, чем мы изначально и собирались заняться. Также военная помощь в борьбе на море с Англией и Францией. И тогда с нами будут считаться все: и Мадрид, и вице-король, и местная колониальная администрация. Хоть многие из высокопоставленных аристократов будут нас тихо ненавидеть и скрепить зубами, но считаться с нами придётся им всем. А дальше Как знать? Мы уже вряд ли это увидим, но свой Симон Боливар может появиться в нашей провинции на сотню лет раньше. Миля не думал и обвёл взглядом присутствующих. Все хранили молчание, возможно, сначала не до конца понимали сложившуюся ситуацию, ещё подспудно надеялись на чудо, но речь капитана не оставила никаких надежд. Они Рабинзоны во времени, без возможности возврата. И надо устраиваться жить здесь. Но здравый смысл всё же возобладал, и взрыва недовольства, которого опасался Леонид, не произошло. Люди подобрались в основном адекватные и не стали заниматься охотой на видем. Потому что все прекрасно поняли, это ничего не изменит, а междуусобицы на борту первый шаг к гибели. Местные сожроты не подавятся, понятие права человека здесь ещё не существует. Кто сильнее, тут и прав. И законность тоже выглядит довольно своеобразной избирательно, впрочем, в 21 веке тоже. Вместо недовольства начались конкретные предложения. Каждый старался внести свою лепту в соответствии с тем, что знал и умел. Быстро выяснили, что если будет нормальный металл и помощь местных оружейников, то наладить выпуск нарезных казензорядных оружей вполне можно. С пушками пока вопрос. С паровыми машинами то же самое. Надо сначала научиться выплавлять сталь и чугун в нужном количестве и нужного качества. Хотя бронзовые пушки можно делать и сейчас. И если поступиться весом, то вполне можно попытаться сделать гладкоствольные казнозарядные орудия, хотя бы для своих нужд. По части нефти она на Тринидаде залегает не очень глубоко, и те, кто имел дело с самоварами в Чечне, тоже нашлись, так что что-то похожее на солярку можно будет получить. А поскольку главные двигатели ТЗЕ могут работать на мазуте, то и такое топливо должно сойти. Вот со смазочными маслами придётся подумать. Но проблема решаема. Совершенно неожиданно прозвучало предложение от бывшего суперинтенданта. Леонид Петрович, так ведь у нас это почти всё рыжёй серебром в слитках. А монеты, какие есть, позже этого года отчеканены. Непонятки у местных обязательно возникнут. А что вы предлагаете, Валерий Игоревич? У меня это батя конкретным спеццом по разного рода печатям, штампам и пломбираторам был. Такие вещи делал от настоящих хрен отличишь. Вот я у него кое-чему научился. Если надо штамп для чеканки любых монет с нужным годом сделать, смогу и будем сами монеты чеканить, хоть с рыжья, хоть из серебра, без разницы. От настоящих хрен кто отличит. А экспертизы тут ещё не придумали. Кают-компания содрогнулась от хохота. Предложения продолжились, касаясь самых разных аспектов, или они не понял главное. Экипаж ТЗ не сломался. Он верит в завтрашний день. А именно такие люди вершили историю. Именно они шли вперёд, открывая новые земли. И как знать, быть может, действительно история в этом мире пойдёт по другому пути, не так, как она пошла раньше. После импровизированного производственного совещания, когда все основные вопросы были обговорены и первоначальные планы намечены, Леонид снова поднялся в рубку. Карибское море было спокойным, но далеко не пустынным. На горизонте сразу в трёх местах виднелись паруса. Сихок исправно шёл на буксире в кильватер, не веляя вправо и влево. Значит, матрос там на руле всё же стоял и дело своё знал. Вактин и помощник как раз пытался рассмотреть в бинокль ближайшую цель, идущую навстречу. Леонид Петрович, вот недавно ещё один появился. Судя по радару, в миле от нас пройти должен. Те двое далеко прошли, а вот этот почти на нас прёт. Поглядуй за ним, Иванович. Если пойдёт на пересечение курса, помни, что мы, судно с механическим двигателем, обязаны уступать дорогу парусному судну согласно МППСС. Международные правила предупреждения столкновений судов в море, принятые в 1972 году. После этого был внесён ряд поправок. Так нам теперь всем придётся уступать Леонид Петрович, другого судна с механическим двигателем тут ещё лет 200 не появится. Оба засмеялись, но Леонид за смехом не переставал думать о своём. 200 лет многовато. Надо сделать так, чтобы оказалось гораздо раньше, через пару лет максимум. А пока тут как раз на мостик пожаловали стармеха и командир абордажной команды Тубишкарпов. Командир абордажников уже без всяких кавычек. И по хитрым физиономиям обоих стало ясно, что снова задумана какая-то афёра. Первые же слова стармеха всё подтвердили. Петрович, мы тут подумали, не надо нам ждать, пока Шурик развернётся и тяжёлая промышленность в пределах одного отдельного взятого Тринидата создаст. Константинович, хочешь угадаешь, с чем вы ко мне пришли? Мне кажется, что мы думаем об одном и том же. А ну-ка, давай. Не дело ты за и самому на дело ходить. Его задача стать центром цивилизации в этом медвежьем углу планеты и быть катализатором и источником развития их технического прогресса. Угадал? Ну, в общем, ты угадал. Стало быть, нам нужна для вылазок какая-то местная посудина. Наш трофей, этот самый морской истребёк, для этих целей не годится. Нужно что-то гораздо более солидное, к примеру, фрегат. А поскольку из всех, кто сейчас на борту находится, с парусами только я дело имел, причём ещё в бытность зелёным гордымарином, то надо на эту посудину сразу же установить какую-то машину. А поскольку Шурик её в течение ближайших месяцев всё равно сделать не сможет, то надо взять и установить что-то готовое. Винт как-нибудь сами отольём. Пустим на это одну-две бронзовые пушки из этой посудины. Я прав? Петрович, ты ж что, ясновидящий? Нет. Просто как вас двоих с довольными физиономиями увидел, так сразу подумал, что задумана какая-то пакость со стрельбой и с проведением технических мероприятий. Иными словами, умыкнуть где-нибудь подходящую посудину, установить на ней движок и ставить на уши Карибское море и окрестности. Сам об этом думаю, Так вот, и я о том же. Наш пароход должен в безопасном месте стоять, прогресс двигать и на местных авторитетам давить, чтобы быковать не вздумали. Хоть испанцы, хоть англичане, хоть французы, а мы тем временем начнём территории разведывать и осваивать. Будем сеять разумное, доброе, вечное, где ядрами и картечью, а где чем-то более продвинтым. Это если не захотят внимать голосу разума и жить дружно. Иж как все во вкус прогрессорства отошли. Так, господа, сейчас прикинем. Иваныч, на 10° влево поверни, чтобы подальше от встречного уйти, а то неизвестно, что у него на уме. Возьмёт и на абордаж полезит или бабахнет всем бортом с перепугу. У нас лишних снарядов нету. А если ещё вдобавок испанцы, то вообще некрасиво получится. Поглядой за ним, а мы тут пока стратегией займёмся. Значит так, господа, начнём с военной составляющей. Андрей Михайлович, ваши идеи? Мая, второй корабль нам нужен, чтобы не гонять ТЗЭ по пусто. А кроме как кого-то из местных прихватизировать, больше некого. Если ребок не подойдёт, уж очень он мелкий и несерьёзный. Нужен относительно новый и крепкий фрегат или линейный корабль. Недостающий экипаж, чтобы с парусами управляться, из испанцев наберём, за хорошие деньги не откажутся. В принципе, согласен, а где возьмём? Как отведём наш трофей и документы, можно заняться патрулированием в районе Барбадоса или Мартиники. Что-то привлекательное всё равно попадётся, а потом его на буксире к Тринидаду отведём и будем апгрейтить. Можно и так, но, Андрей Михайлович, ведь нам придётся его на абордаж брать. Мы там больше сотни головорезов, потери не исключены. Нас и так очень мало, а имеющих соответствующую подготовку и того меньше. Вы согласны, что наши матросы, взявшие в руки автоматы это ещё не полноценные бортажные бойцы? Согласен. Но придётся рисковать, если нападём ночью на якорной стоянки, то может быть на борту будет не весь экипаж, плюс внезапность. Давайте оставим это на крайний случай. Мы можем попытаться сделать таким образом, что то, что нам нужно, само придёт к нам в гости. Если не клюнут тогда прогуляемся к Барбадосу или Мартинки. Но не хотелось бы, а то вдруг с испанцами ничего не получится, а так мы вас не звали, сами припёрлись. Пиратское нападение, понимаешь? А что вы хотите делать? Документы да таким ходом нам ещё до завтрашнего дня идти. За это время кого-то обязательно встретим. Плюс, когда пойдём в сторону Тринидада, тоже торопиться не будем. Может быть, какой дурак и клюнет. Если испанец увеличит уход и уйдём, если англичанин или француз будем смотреть по ситуации. Если корыта так себе утопим, если же кораблик стоящий с объём безань мачту с большой дистанции, а потом предложим почётную капитуляцию. Вы нам свой кораблик в целом виде, а мы вам ваши шлюпки и ваши драгоценные непопорченные шкуры. По-моему, очень выгодный бартер. Должны согласиться. должны. А если ничего стоящего на пути не попадётся, тогда потихоньку доползём до Тринидада и начнём налаживать дипломатические и торговые отношения с аборигенами. Думаю, за 2-3 недели информация о нас уже расползётся, и нам обязательно насут визит либо англичане, либо французы, а может и голландцев в черте принесут. Причём так, что у нас, скорее всего, даже будет возможность выбора, кого прихватизировать. Но ну, если за пару месяцев так никто и не сподобится, нанесём сами визит вежливости к нашим беспокоенным соседям, к тому времени уже и от испанцев какой-то ответ должен быть. И если положительный, то пополним обордажную команду местными, тогда вопрос о бардаже резко упростится. Если же отрицательный, пошлём ко всем чертям испанцев и уйдём к французам на Мартинику, предложим им жить дружно. Пожалуй, так будет даже лучше. А теперь, Константин, давайте с тобой разберёмся, как хочешь наш следующий трофей модернизировать. Мы тут с Михалычем посвещались, можно с одной БМПшки движок снять. Мужики, бы ещё от 600-го мерина или Lamborghini Diablo предложили движок снять и на фрегат установить. Сколько оборотов этот движок даёт на номинальной мощности? Больше 2000. Я уже не говорю, что после этого у нас останется две БМП вместо трёх. Я ну как нам по надбиться на суше супостатов гонять, распространять демократию? Ведь тем у нас три вспомогача, 300 сильных стоит, плюс стояночный движок на 135 сил. Без одного как-нибудь обойдёмся. А что, действительно, стояночный слабоват, у него оборотов 1500, а вот у вспомогачей 750 при трёх сотнях лошадей. Можно попробовать вспомогать, вот, но ну, только придётся понижающий ревис редуктор как-то делать. 750 оборотов для гребного вала это слишком круто. Надо хотя бы до 350 скинуть. Так вот и изобретайте всей машиной, Константинович. У вас же там трое механиков. Плюс нашего умника Шурика подключить, он не моряк, у него глаз не замылен, и может быть что-то оригинальное придумает. Плюс ещё там много чего надо будет устанавливать: аккумуляторы, радиостанция, пару насосов, да и топливный танк делать придётся, тонна 20 не меньше, да. Трубопроводов куча. Это не проблема, сделаем. Сварка есть, если с того железа есть, трубы есть, сварим прямо внутри корпуса. А вот реверс, редукторы, винт с крипным валом и подшипниками подумать надо. Думайте пока время есть, чтоб как только нужная дичь попадётся, сразу же апгрейтом заняться. Если всё сделаем по уму, то у местных глаза на лупа лезут. Леонид за дискуссией о методах модернизации фрегата XVII века до более-менее приемлемого уровня не забывал поглядывать по сторонам и в первую очередь следил за быстро приближающимся встречным кораблём. Не было никаких сомнений, что там уже заметили, ТЗЭ сейчас ломают голову, что бы это значило. Корабль был довольно крупный, имел три мачты с прямым вооружением, но рассмотреть флаг пока что не удавалось. Благодаря тому, что ТЗИ несколько изменил курс, незнакомец должен был пройти в двух милях справа по борту. Дистанция достаточная, чтобы рассмотреть непонятное чуддо, но слишком большая для открытия огня и попытки абордажа. Когда встречный корабль приблизился и оказался почти на траверзе, разговоры в рубке прекратились, и все стали внимательно рассматривать его в бинокли. Флаг английский. Ясно, что корабль эк военный. Пушек штук 40 не меньше. Похоже фрегат одна батарейная палуба идёт в сторону Барбадоса. Может, трехнём его, Леонид Петрович? Пока рано. Неизвестно, как с испанцами всё сложится. Он нас не трогает, вот и мы не будем задирать англичан раньше времени. Тем более с нашим возом, который сзади идёт воевать несподручно. Давайте сначала его документы доведём. А если его только до Маргариты довести, дальше сами доберутся, а мы бы время не теряли. Нет, слишком много сейчас на карту поставлено. Маргарита остров, и с него всё равно надо будет добираться до материка, чтобы отправить информацию вицу королю в Лиму. До Мехико далеко, а до Лимы всё же гораздо ближе. Сами там разберутся, кому в первую очередь сообщить. И не дай бог, наш кистребок до Куманы не дойдёт. информацию он нас не доставит, а мы будем сидеть и ждать в полном неведении, поэтому доведём его до самого порта, когда уже никакого риска попасться пиратам или утонуть от ветхости не будет, а там пусть он хоть на берег выбрасывается, но информация о нас дойдёт до испанских властей. Эх, жаль, а кораблик-то английский, род ничего. Будет вам ещё не один кораблик тут такого добра хватает. А вот испанских видца королей всего два. один в Мехико, другой в Лиме, и нам желательно подружиться с обоими, а уж после этого и отловом англичан можно заняться. Английский фрегат сделал попытку приблизиться, но тягаться в маневренности с судном из 21 века ему было трудно. ТЗЖ же спокойно подвернул влево, увеличив дистанцию и стал удаляться. В бинокль было хорошо видно, как весь экипаж фрегата высыпал на палубу, разглядывая невиданное чудо. Ясно, что вскоре информация о странном корабле попадёт на Барбадос. Ну и ладно, конца-концов именно этого они счась и добиваются. Дискуссия в рубке закончилась стармех с карповой мушлей, или они стал прикидывать, каким образом и до какого уровня крутости удастся модернизировать возможный трофей. Разумеется, исходя из того, что есть наличий на борту в данный момент. Разнообразными железками, механике запаслись ещё в Николаеве, и это хорошо. Впрочем, хомячество это отличительная черта абсолютно всех наших моряков, начинавших работать ещё во времена СССР. какому-нибудь немцу или англичанину такое бы и в голову не пришло. У них привычка, что все работы выполняются сервисными специалистами в портах, и только наши моряки умудряются при помощи запчастей, иногда б/ушных, набора ключей, лома и какой-то матери выполнять ремонтные работы в море, за которые берутся далеко не все специалисты береговых сервисных служб. Там зачастую проще и дешевле поменять целиком весь агрегат, чем связываться с ремонтом. Так что в этом плане Рабинзоном во времени крупно повезло. Допусть, смогут они отлить винт, пустив на это благое дело одну-две бронзовые пушки, сорудят редуктор или гидро муфту из имеющихся железок сделают из нескольких стальных паковок грибной вал и мудряцу установить всё это хозяйство на фрегат так, чтобы он не утонул прямо во время установки, а дальше. Снять дизель с фундамента, цепи в генератор несложным, тем более нет проблем в перегрузке его на фрегат, краны ТЗЭ поднимут и не такой вес. Подумав Леониту усмехнулся. Не стоит забегать вперёд, устанавливать пока не шта. Вот прихватизируют кого-нибудь, тогда и надо будет думать, как модернизировать данный конкретный трофей. А пока что получается как в той поговорке про курочку в гнезде. Но это всё технические вопросы. Вот пусть механоиды и думают. Конца концов они в этом гораздо лучше разбираются. А ему, как капитану, следует заранее подумать о тактике действий такого теплохода фрегата, ну и название, а также разработать тактику действий из кадры парусно-винтовых кораблей собственной конструкции. как максимально использовать своё преимущество в маневренности, чтобы грамить значительно более сильного противника, с учётом того, что возможно придётся использовать либо существующую, либо слегка улучшенную артиллерию. Когда у тебя одно единственное, но очень важное преимущество перед противником машина с грибным винтом, тянущая твой корабль независимо от ветра. Если всё получится, Леонид очень интересовался историей вообще, историей флота в частности. И теперь очень хорошо представлял, что может натворить десяток таких теплоходов фрегатов при грамотном управлении ими. Когда у тебя есть возможность поломать существующую линейную тактику и концентрировать огонь своей اسکдры на концевых кораблях линии противника, всё время оставаясь на ветре, то есть осуществлять классический кроссинг Т. Так его называли в литературе. Стоит только разница в то, у противника даже не будет возможности сократить дистанцию, поскольку все его манёвры будут скованы встречным ветром. Леонид понял, что и тут остапа понесло. Вот с варганят первый теплохода фрегат из трофея, тогда и можно будет проверить свою теорию на практике. И как ещё дело с машиностроением пойдёт, а пока есть более первоочередные цели. В частности, надо было написать письмо вице-королю. совсем из головы вылетело. Да заодно и вещественных доказательств вроде фотографий подобрать, таких, чтобы всё более-менее понятно было. Спустившись в каюту и включив компьютер, призадумался. Посланий особом такого ранга писать ещё не приходилось. В конце концов, избрав нейтрально благожелательный тон без верноподданнических выражений, составил письмо на испанском, в котором изложил озвученную испанскому экипажу версию событий и выразил надежду на дальнейший мир и дружбу между пришельцами и подданными испанской короны. Перечитал несколько раз, кое-где поправил витиеватые обороты, вроде, сойдёт. Неожиданно раздался стук в дверь, и на пороге каюты появился Карпов. Разрешите, Леонид Петрович, Входите, входите, Андрей Михайлович. Как раз послушайте и оцените моё послание Тзыевских казаков испанскому султану. Может, что добавить? Отдадим его Родригесу перед уходом, а он уже дальше отправит по инстанциям. Леонид перевёл письмо на русский, на что Карпов только покачал головой. Леонид Петроевич, вам надо было в Миде послом или министром работать. Я бы до такого не додумался. Будем надеяться, что его величество или как он там называется по-испански, заинтересуется и не прикажет взять нас за шкирку, как проклятых еретиков. А наоборот, захочет видеть нас друзей и союзников. Я тут по другому вопросу. Вот, держите, пригодится. И с этими словами Карпов положил на стол пистолет и запасной магазин. Леонид удивлённо взял оружие в руки. А откуда ты? Я таких ещё не видел. Австрийский Глок остался в наследство от Березина. Его самого за борт отправили, но зачем же добро уproпадать? Перед эти пригодиться. Я и мои хлопцы к своим рабочим машинкам привыкли, так что мне он без надобности. А вот вам в самый раз. Использует параболумовский патрон. У нас их хватает. Удобен для скрытого ношения, надёжен. Когда на берег отправитесь, обязательно берите с собой и здесь, там, всё, придётся ухо востро держать. Согласен, Андрей Михайлович, сдаётся мне, что вы не только за этим пришли. Угадали, Леонид Петрович. Во-первых, давайте кают у Березина, как следует, обшарим на предмет разных интересных вещей. Я там уже прошёлся, но ничего экстраординарного, выбивающегося из общей картины не нашёл. Может быть, вы что увидите? Давайте посмотрим. Есть что-то и во-вторых? Есть. Шурик тень на пледень наводит. Развил бурную деятельность по продвижению прогресса семимильными шагами. Уже проекты по выплавке железа предлагать начать. И говорит, что знает, где хорошую руду взять и как из неё хорошее железо получить, а параллельно, где нефть на Тринидаде есть и как её можно достать и перегнать. Хвастается, что всё на свой компас закачал. Так это же хорошо, Андрей Михайлович, что вам не нравится? Двидим прогресс, как вы говорите, семимильными шагами. А не нравится мне то, что яшкурой чувствую, пытается он всем мозги запудрить, как будто хочет специально отвлечь наше внимание от чего-то. Поверьте, у меня на такие вещи глаз намётан. Хм. А конкретный факт у вас есть? В том-то и дело, что нет. Я в его электронном хламе ничего не понимаю, но вот человеческую натуру хорошо понимаю и поведение в различных ситуациях могу прогнозировать с большой долей вероятности. Знаю, что Шурик что-то задумал, но доказать это у меня нет. Ладно, давайте понаблюдаем со стороны, только очень осторожно. Думаю, ничего опасного Шурик не задумал. И хочет же он пароход утопить в конце концов. Охренует, знает. Обычно именно такие тихушники и преподносят самые неожиданные сюрпризы. Да, ладно, пойдёмте в Березинские апартаменты посмотрим. Каюта безвременно усопшего начальника экспедиции, проигравшего американскую дуэль карнету, оставалась в таком же состоянии, в каком её покинул прежний хозяин. Карпов хоть и прошёлся здесь, но погрома ученят не стал. Ночь решили сейфа. Благо, ключ Еберезин носил с собой и их сразу обнаружили, когда обыскивали труп, поэтому взламывать сейф не пришлось. Сейф был, что надо, великолепный образец данного вида продукции. Но содержимое разочаровало. пять пачек долларов, три пачки евро, россыпь из российских рублей и украинских гривен. Три банковские карты. Здесь всё это уже не имело никакой ценности. Гораздо большую ценность представляла коробка патронов к пистолету. Рядом лежали какие-то финансовые документы с завода в Николаеве и бумаги, касающиеся орудий, доставленных из Лагоса. И всё. Как Леонид Скарпов не перетряхивали найденные документы, но ничего интересного так и не нашли. Впрочем, Наивно было бы ожидать, что такой умный и хитрый волчара, как Березин, будет держать у себя какой-то компромат. Даже ни одной золотой цацки не прикармандил, хотя мог. Андрей Михалче думает: "Если тут что-то есть, то не в бумажном виде, компьютер и ноутбук смотрели". Комп смотрел, но ни за что глаз не зацепился. Там столько всего разного, что чёрт ногу сломит. А ноут запоролен, и у меня хакерского таланта нет. У меня тоже, значит, придётся всё равно к Шурику на поклон идти. Он у нас тут гений по электронике. Может и придумает. Но давайте сначала я потакаю вдруг, что и получится. Включив компьютер, Леонид пробежался по каталогу папок, но ничего особого не нашёл. Переписка с заводом Николаевием, московским офисом компании, офисом в Влагосе, с какими-то неизвестными адресатами. Очень много информации по истории различных периодов, но всё в пределах от открытия Америки Колумбом до начала 19 века. Были папки, имевшие просто буквенные и цифровые обозначения. Леонид открывал их наугад, но там была самая обычная информация по истории Нового и Старого света. Очевидно, Березин хотел держать под рукой справочные материалы в периоде каждого последующего прыжка. Была также художественная литература и кинофильмы. Были различные морские программы, способные здорово облегчить жизнь морякам. То есть абсолютно ничего подозрительного. Поблуждав наугад, Леонид обратил своё внимание на ноутбук, но он сразу же потребовал пароль. потыков на об ум фамилию, имя, и отчество владельца, дату рождения, то есть то, что обычно вводят как пароль неискушённый конспиратор и быстро понял, что это бесполезно. Здесь должно быть что-то необычное, такое, о чём знал только прежний владелец. Пожалуй, придётся просить Шурика заняться этой проблемой, но Ноутбук есть ноутбук. Это электроника, причём довольно хрупкая. Если держать всю важную информацию на одном носителе, то можно в один прекрасный момент её лишиться. Значит, нужно иметь резервные копии, которые можно установить на другом ноутбуке или компьютере. А это значит, Андрей Михайлович, вы коюту хорошо смотрели? Попадались ли где-нибудь флешки или внешние жёсткие диски? Есть жёсткий диск, флешки тоже видел. В ящике стола лежат. Ну давайте поглядим. Открыв ящик, Сталионит нашёл внешний диск и подключил его к компьютеру, но там было то же самое. Очевидно, Березин просто загрузил всю информацию на компьютер, а диск оставил как резервную копию. Три флешки вообще оказались чистыми. Леонид смотрел на экран монитора и мутром чувствовал, что кое-чего не хватает. Андрей Михайлович, вы всю каюту тщательно осмотрели? В общем-то, нет, весьма поверхностно. А что такое? коей чего не хватает, что обычно всегда берут с собой в избежании проблем с ноутом и компом, если нет возможности обратиться в сервис. Все моряки так поступают. Думаю, Березин должен был подстраховаться. Что вы имеете в виду? Мы не видели загрузочного диска с операционной системой. Не думаю, что такой человек, как Березин, пользовался пиратской версией на этом компе. Значит, где-то должен быть диск с лицензионной виндой. И память ноута перед началом работы тоже обычно копируют на флешку или на диск, чтобы можно было восстановить информацию. Ничего похожего нам до сих пор не попалось, значит, Березин держал это в другом месте. А вместе с этим мог держать и что-то важное. Ну а да что, очень может быть. Давайте поищем. Поиски возобновились уже целенаправленно. Очень скоро обнаружили сумку от ноутбуков, в которой лежали несколько дисков и флешек в боковом кармане. Диски были явно установочные с лицензионными программами, если верить наклейкам. Поэтому Леонид сразу схватил флешку и вставил в компьютер. Да, похоже, это копия информации с ноута. В компе другой каталог папок гораздо больше. Надо будет здесь покопаться как следует. Так, а это что? Леонид открыл стоявшую последней в ряду папку со странным названием Телега, причём объём информации был солидный. Папка открылась без проблем, и они оба удивлённо уставились на экран. Начали пролистывать страницы, пытаясь понять, откуда это взялось и зачем оно здесь вообще нужно. Перед ними была подробнейшая инструкция по эксплуатации боевой машины пехоты БМП-2, причём с грифом для служебного пользования. Ничего не понимая, зачем это было нужно Березин. Вся эта новая информация как-то не очень стыкуется. Действительно странно. А ну-ка, давайте остальные папки посмотрим. Может быть, там даже способ изготовления атомной бомбы на кухне есть. Но дальнейший осмотр ничего не дал. Остальная информация тоже оказалась либо системными файлами, либо общедоступными материалами из интернета. Никаких секретов флешка не содержала. Интересно, девки пляшут. Леонид Петрович, что-то мы упустили. Что тут делает этот телега? Я остальная информация не Коржуник ТЗ никакого отношения не имеет, а уж до фаната бронетехники Березин никогда не ходил. Не знаю, не знаю. Скорее всего, по настоящему секретную информацию Березин держал в голове. Сама по себе информация о БМПшке никаким секретом не является, хоть там и написано для служебного пользования. У нашей армии даже инструкция оператору совковой лопаты имей в гриф для служебного пользования, но БМПшки здесь каким-то образом очевидно замешаны. Вы их хорошо смотрели? Каждую ещё в Николаеве осматривал. Две, что на корме Мм, самой обычной машиной. В той же, что стоит возле надстройки, десантный отсек, напичкан разве электронной аппаратурой, спутниковой связи, работающей в любой точке земли. Имеются также две мощные радиостанции ПВ, КВ с связью дальнего радиуса действия. Стоят дополнительные аккумуляторы, выведены дополнительные антенны наружу. Но всё остальное как у обычной машины. Вооружение сохранено, и боекомплект на месте, двигатель тоже не отличается. странным, очень странным. Действительно, на танкиста фаната господин Березин не был похож. Думаю, с серией и машиной ни причём. Разгадку надо искать в связной. Вы в её аппаратуре хорошо разбираетесь? Если от остальных машин она отличается только этим, то там, скорее всего, и спрятаны березинские секреты. В части эксплуатации без проблем, но вот лезть в Патрохане рискну. Понятно. Что думаете предпринять по линии контрразведки, Андрей Михалчук? Понаблюдаем ненавязчиво за Шуриком и за этой БМПшкой. Заинтересуется ли ей кто-нибудь? И если заинтересуется, то с какой целью? Не исключаю возможности, что тут засланные казачки имеются, о которых даже Березин не знал. Очень даже может быть. Значит, давайте сделаем так. Никому ничего не говорим об этой самой телеге. Дадим Новочурику пусть покопается. Может, взломает пароль, может, нет. Возможно, там ещё что-то есть, кроме того, что на флешке. Кеюта, пусть всё время будет закрыто. Ключ только у вас и у меня. Вход остальным только в присутствии кого-то из нас. Скажем, что здесь у нас теперь что-то вроде штаба. Тем более, орктехники здесь напиханы изрядная, и орктехники серьёзные. Сможем любые документы печатать. А заодно посмотрим, не попытается ли кто сюда залезть. Андрей Михайлович, я ни за что не поверю, что в вашем хозяйстве не найдётся каких-нибудь шпионских штучек, дающих возможность вести наблюдение и прослушку. Угадал? Угадали. Вот где дали. Вот и установите их здесь, но только так, чтобы никто не обнаружил, а там посмотрим, кто у нас страдает излишним любопытством. В процессе осмотра штаба больше ничего интересного обнаружить не удалось. Забрав жёсткий диск и флешку с Иллегой, предварительно скопировав содержимое на штабной компьютер, и все остальные флешки, Леонид ушёл в свою каюту, оставив Карпова заниматься шпионскими делами, а ему самому надо вдумчиво покопаться в найденных материалах. Вдруг что-то неожиданно обнаружится среди материалов по истории. Да и вещь доки для вице-короля надо подобрать. Завтра они должны быть на рейде Куманы, а задерживаться там не стоит. По дороге надо пройти рядом с Маргаритой, чтобы снова ты за её видела как можно больше народу. Иными словами, надо ускорить распространение информации о странном корабле. Тогда многие авантюристы сами полетят как мухи на мёд. И очень может быть, что среди них найдутся не только враги, но и союзники. Здесь, в новом свете, все воюют против всех, на этом и можно сыграть. Перешевшись в памяти компьютера и своего ноутбука, Леонид выбрал ряд фотографий, дающих представление о мире, откуда они пришли, и распечатал их на принтере. Благо, в его каюте офисная техника тоже была на должном уровне. После обеда, поднявшись на мостик, Леонид заступил на вахту, поскольку второй помощник ещё находится во власти судовых Эскулапов ещё как минимум неделю они его из медблока не выпустят. Кому-то надо стоять вахту с 12:00 до 16:00 и с 0:00 до 4:00. Кстати, с временем тоже сложный вопрос. Пока ещё пользовались тем, что осталось с момента переноса, грубо введя в него поправку на дату, в которую вы нырнули в 17 веке. А вот дальнейшим надо будет определить точное время, поскольку службы Передача сигналов точно во времени по радио ещё нет, как и самого радио. Придётся делать это по астрономическим наблюдениям вместе, долгота которого точно известна. Скорее всего, после прибытия на Тринидат, чтобы можно было провести наблюдения в спокойной обстановке несколько раз из одной и той же точки. Леонид, в который раз убедился, как был прав в том, что всё время возил с собой старый рукописный гроссбух, куда записывал разные полезные вещи, касающиеся астрономии, расчётов остойчивости и количества погруженного груза, а также очень многих штурманских премудростей, которыми пользовались ещё в те времена, когда не было ни ноутбуков, ни компьютеров, ни интернета, ни мобильников. И он эти воимена ещё застал, когда основными навигационными инструментами в океане были секстант, компас и механические хронометры. А верхом технического прогресса в штурманском деле являлся калькулятор с тригонометрическими функциями. Ибо если его не было, приходилось лопатить толстенные тома астрономических таблиц. И такое бывало. Молодёжь с этим не сталкивалась, разве только в теории. А вот ему пришлось своё время попрактиковаться в мореходной астрономии, как следует. Но сейчас это только на руку. Надо будет остальных штурманов натаскать, научить их обходиться без спутниковых систем GPS и радаров, да и новых готовить из тех, кто имеет склонность к штурманскому делу. GPS ещё нет и неизвестно, когда она появится, а имеющиеся два радара на все корабли, какие сейчас удастся построить, не растянешь, придётся обходиться старыми дедовскими методами. Вот об этом он сейчас и думал, хотя по мостику и поглядывая по сторонам, Тези спокойно следует курсом в сторону Маргариты, Сейхо идёт сзади на буксире и никаких сюрпризов не преподносит. Договорились, что если что не так, там выстрелят из пушки для привлечения внимания. Вокруг ничего подозрительного нет, поэтому можно подумать о штурманском обеспечении вновь создаваемого флота в этом мире. Механики пусть своё придумают, а вот навигация его прямая обязанность как капитана. Итак, что есть в наличии? Причём из того, что можно успешно использовать в 17 веке. Первые и самые сложные два радара. Зависят только от электроэнергии. Агрегаты новые, надёжные и хватит надолго. Полностью автономны, не зависят от других источников информации, как спутниковая навигационная система GPS, поэтому им без разницы, какой век за бортом. И будут показывать обстановку вокруг за милую душу. Гера Компас 1 тоже зависит только от электроэнергии. Будет с успехом показывать курс в любом веке, поэтому эти артефакты из будущего должны оставаться на ТЗ и служить эталоном для того, как надо делать, когда это станет возможным. Снимать их и устанавливать на что-то самодельное, подвергая неоправданному риску, нельзя. Это материал для изучения и копирования с дальнейшим развитием техники. Разумеется, когда местная техника и наука дойдёт до приемлемого уровня. Далее то, что не требует электроэнергии, в принципе, может быть использовано на кораблях собственной постройки. Хронометры механические две штуки. архаизм, как считают многие, но этот архаизм обязательно по требованию регистра. И слава богу, что обязательно. Вещи в астрономических расчётах незаменимы. Хорошо, что весь рейс в пенал третьего помощника заставляя фактически определять поправку обоих хронометров по сигналам точного времени и выводить их суточный ход. Конечно, сейчас они показывают непонятно что, так как время при переносе сбилось, но суточный ход у них не поменялся, и когда удастся определить точное местное время с учётом долготы места наблюдения, их можно будет выставить на точное время по Гринвичу. Об этом сейчас здесь даже мечтать ещё никто не может, и даже сам хронометр ещё не изобретён. А это огромное преимущество перед аборигенами. Мнесна только удастся ли скопировать эти очень нежные и хрупкие механические устройства. Без помощи аборигенов тут вряд ли удастся что-то сделать. Палубные часы, одна штука. Вещь несколько менее точная, чем хронометр, но для астрономических вычислений худо-бедно сгодится, если другого ничего нет. Большое количество имеющихся на борту электронных часов, как ручных их так и в мобильниках и прочих электронных устройств. При высокой точности, сравнимой с точностью хронометра, требуют электричество с возможностью смены или подзарядки источников питания. Если удастся решить вопрос с подзарядкой или источниками питания, то можно будет снабдить электронными часами весь свой флот. Механические часы много, как ручных, так и настенно-настольных. Точность для астрономических наблюдений недостаточна, но в качестве обычных судовых вполне сойдут. А если найдутся дорогие и качественные часы известных фирм, то возможно, дотянут до уровня электронных часов. Сигстаны три штуки. При кажущемся простоте имеют очень высокую точность изготовления, и воспроизвести их в судовых условиях будет трудновато. Ну, может быть, что-то и удастся. Карты Судовая коллекция охватывает практически весь мировой океан. О берегеном до такого ещё очень далеко, так что это своего рода стратегический товар. Можно копировать на дэроскопе, как называли ещё в училище стекло с лампой снизу для передирания чертежей, на местной бумаге использовать для своих нужд либо на продажу. Товар обещает быть очень ходовым. Но заодно ввести раньше времени координатную сетку, принятую в картографии. Магнитные компасы, два судовых и два шлюпочных, тоже работают независимо от веков, в какой попали. Придаваясь мыслям о благородном деле прогресса в навигации, Леонид не забывал поглядывать по сторонам и вовремя заметил справа паруса на горизонте. Какой-то крупный корабль шёл на юг, а следом за ним шли два поменьше. Разобрать в бинокль флаги пока не удавалось, но согласно данным САРП, системы автоматической радиолокационной прокладки, встречные должны были пройти по корме. Никакой опасности обнаруженные суда не представляли, и Леонид не стал менять курс, продолжив наблюдение. Цели приближались, и вскоре стало ясно, что впереди идёт крупный трёхмачтовый корабль, похоже, испанец. То ли галеон, то ли флейт, толком определить пока трудно. А за ним гонятся два небольших суждёнышка: двухмачтовый шлюп, похожий на сихок, и ещё меньшая одномачтовая барка с косым вооружением. Сомнений в намерениях преследователей не было. Намечался обычный гоп-стоп по Карибски, что и подтвердил залп кормовых орудий убегающего испанца. Шлюп преследователей подошёл уже довольно близко, но очевидно испанцы промахнулись, а в всяком случае ни одного попадания Леонид не заметил. В ответ громыхнули орудия на шлюпе, правда, тоже без заметного результата. Не было сомнений, что на всех трёх кораблях тоже заметили ТЗи и сихок, но пираты не стали отвлекаться от своей задачи, очевидно, помня причёт двух зайцев, да, и внешний вид ТЗи мог вогнать в ступор кого угодно, а у испанцев просто не было выбора надо удирать. Леониду усмехнулся и прикинул, что судьба посылает шанс показать свою полезность и лояльность испанским властям. А заодно предупредить, что попытки наглого наезда на пришельцев могут закончиться большими неприятностями. И нажал кнопку тревоги. Звонок громкого боя нарушил тишину, и вскоре это всюду донёсся топот ног. Экипаж разбегался по своим постам. Леонид продублировал объявление тревоги по трансляции, снова не добавив слова учебное. Все в экипаже прекрасно понимали, что шутки уже давно закончились. Они находятся на войне со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Нравится им это или нет. Врубку убежали почти одновременно Карпов, Старпом и третий помощник. Что случилось? Леонид Петрович? В 5 милях справа испанец, а два каких-то гопника хотят его обидеть. Вот и наведём здесь порядок. Раз уж мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество Испании, то такой жест доброй воли не останется незамеченным. И испанцы расскажут по приходу, что огромный странный корабль с какой-то блохой на буксире надрал задницу пиратам. То есть захватывать мы их не будем. А никакой хренити, лаханки нам сдались и было бы что посолиднее. Да и захватить их проблематично. Там на каждом человек постой, то и больше. Андрей Михайлович, предупредите канонеров, пусть постараются не допустить промахов. Это окажет большое психологическое воздействие на испанцев, что тех, которые на галеоне, что наших на истребке. На какую дистанцию нужно подойти для гарантии точной стрельбы из 4 дюймов? Погода тихая. 1000 метров за глаза хватит. Пока Карпов связывался с расчётами носовых орудий, Леонид несколько изменил курс, пойдя на сближение с обнаруженными целями. ТЗ шёл на перерес и должен был пройти между испанцем и догоняющим его шлюпом, которые к этому времени снова успели обменяться выстрелами. в ЗТЗМ оттуда без сомнения наблюдали, но не хотели прерывать своё занятие. Да и удрать пиратам теперь было затруднительно. Пришлось бы идти либо очень круто к ветру, либо разворачиваться обратно, с потерей времени на поворот, либо идти в сторону ТЗЭ, от которого неизвестно, что можно ожидать. Наконец ТЗ занял позицию, когда испанский корабль, который при более детальном осмотре определили как флейт, оказался слева по носу, а преследующий его пиратский шлюп чуть справа на курсовом угле примерно в 10 градусов, подставив свой левый борт под носовые орудия ТЗ. Дистанция до противника сократилась до шести кабельных. Флаги на обоих преследователях оказались английскими. Ну что же, На войне, как на войне, возможно, капитаны эти корабли имеют английские каперские патенты, но с точки зрения того, кого хотят ограбить, разница между капером и пиратом не существует. Пиратская одномачтовая барка, отставшая и идущая несколько дальше, решила не испытывать судьбу и начала выполнять поворот, стремясь уйти от встречи с непонятно противником. То, что это странное чудо Юда хочет вмешаться, ни у кого уже не вызывало сомнений. Вопрос только в том, на чьей стороне, либо вообще против всех. Леонид убавил ход до минимума, остановив движение, только удерживает изайно курсе. Качка отсутствовала, условия для стрельбы просто идеальные. Цель пиратский двухмачтовый шлюп справа. Огонь по готовности. Карпов передал команду и тут же громыхнул выстрел из правой 4-дюймовки. Снаряд угодил в борт прямо по миделю. Сверкнула вспышка взрыва, и вверх полетели обломки. Очевидно, взрыв фугасного снаряда разрушил порядочный кусок деревянного борта, поскольку шлюп тут же стал крениться и сбавил ход. Наполненные ветром паруса только усугубили ситуацию, увеличив крен. На палубе началась паника. О Об абордаже уже никто не думал. Видя, что одного снаряда оказалось достаточно и шлюп обречён, Леонид отдал команду прекратить стрельбу и стал разворачиваться в сторону пытающегося удрать барки, одновременно увеличивая ход. А со вторым что делать, будем Леонид Петрович? Утопим. Обязательно. Надо начинать наводить порядок в этих местах. Заодно и испанцам покажем, кто теперь хозяин Карибского моря, чтоб глупостей не делали. На пиратской барке видели, что случилось с их коллегами, и теперь предпринимали отчаянную попытку драть. Корабль уже выполнил поворот через фордевинт и, и пытался уйти в обратном направлении, но тягаться с гребным винтом парусу очень трудно. Поэтому Тэзенью Малима настигал счёт на пытавшегося избежать пирата, увеличив ход до 10 узлов. увеличивать его ещё больше, или они бы не хотели, опасясь обрыва буксира. Всё же посчитали много честей для сихок вытаскивать из судовых загромов штатный буксирный трос. Вот отощили его на обычных швартовых концах, соединив их скобами между собой. Ничего, выдержит пропелен из 21 века этого малыша, лишь бы ему самому что-нибудь не оторвать. Хотя по идее не должны, кораблик хоть и деревянный, но крепкий. Дистанция между ТЗМ и баркой сократилась до восьми кабельных. Все, кто находились в рубке, внимательно наблюдали за беглецом, на палубе которого была толпа народа, удивлённо взирающая на нечто мчавшееся за ними по пятам. В многих в руках находилось оружие, и практически все крестились, глядя на неведомого врага. Намерение странного корабля Идущего без парусов на большой скорости не вызывали сомнений. Поэтому, когда дистанция уменьшилась до пяти кабельных, на корме барки вспухло облако дыма и прогремел выстрел. Впрочем, это был скорее жест отчаяния. Дистанция всё равно оказалась велика для небольшой дульнозарядной пушки, и ядро упало в воду. Карпов покосился на капитана и Леонид кивнул. Огонь Снова грохот выстрела 4-дюймовки прокатился над морем, снаряд угодил в корму пиратского корабля, который тут же скрылось в огненном вихре, окутанном клубами дыма. Ну них к птице себе вот это влепили, и на глазах у испанцев самое то, что надо. Вот поезло так повезло. И дать от взрыва наш снарядопорох в крюит-камере сработал. Похоже, корыт это небольшое, вот взрыв да до крюит-камерей достал. Первым делом убавили ход. Боем-боем, но ловить сихок в случае обрыва буксира совершенно не хотелось. Скорее дым рассеялся, снесённый ветром в сторону, на поверхности оставался только нос парусника, быстро уходивший под воду. Те, кто уцелел, пытались спастись. Осмотрев картину недавнего боя и глянув вслед удирающему испанскому флейту, Леонид подвёл итог: Отлично, господа. Получилось даже лучше, чем я думал. Два снаряда, две цели и с такими пиротехническими спецэффектами, думаю, испанцам, которые всё это видели, хватит впечатлений надолго. И пусть они донесут это весь до всех, что с нами лучше жить дружно. Всё, отбой тревоги. Идём в Куману. А пиратов подбирать не будем, Леонид Петрович. Они вам нужны? Мне не нужны. А если мы их спасём, то только для того, чтобы их повесили в кумане, поскольку держать их на борту у меня никакого желания нет. Пусть спасаются сами, если смогут. Как тут сейчас любят повторять: на всё воля божья, спасутся их счастье. Но если нет, то значит так тому и быть. ТЗ и плавно развернулся и лёг на прежний курс, ведя за собой Сихок, на палубе которого все стояли с раскрытым ртом, даже позабыв про молитвы. Такого испанским морякам видеть ещё не приходилось. Один выстрел, и корабля нет. Причём с большой дистанции, когда стрельба бессмысленна, так как попасть фактически невозможно, а странный железный корабль попал оба раза с первого же выстрела. Такое просто не укладывалось в сознании. Только сейчас до испанцев дошло, что бы случилось, если бы такой выстрел был сделан прошлой ночью посихок. Присвіта, в идее, один выстрел, и корабля нет. Какие же у них пушки, синьор капитан, и сколько их? Мне показалось всего две, причём я таких пушек раньше не видел. Самое удивительное, что калибр сравнительно небольшой, примерно как у 8-фунтовки, но ствол гораздо длиннее, и пушки не на колёсных лафетах, а на больших тумбах, прикреплённых к палубе. А теперь оказывается, что одного ядра такой пушки достаточно, чтобы отправить корабль на дно. Синьор капитан, а здесь точно не происков дьявола. Не думаю, дьявол бы наоборот постарался помочь этим собакам, а не нам. И уж он точно не стал бы вмешиваться в происходящее, отдав испанский корабль на разграбление этим мерзавцам. Ведь мы успели в последний момент. Наши неожиданные спасители вмешались и не позволили пиратам совершить задуманное. Дьявол на такие добрые дела не способен. Испанский флейт уходил, стараясь побыстрее покинуть опасное место, где можно нарваться на неприятности. Позади остались деревянные обломки, среди которых уже удавалось разглядеть барахтающихся людей. Первый пиратский корабль уже скрылся под водой, но там успели спустить одну шлюпку. Правда, вместить всех она не смогла и перевернулась, поэтому сейчас там шла отчаянная борьба за выживание, в которой все средства хороши. На втором корабле шлюпки были уничтожены взрывом. Странно, что там вообще кто-то уцелел. Леонид смотрел в бинокль то на удаляющийся испанский корабль, то на обломки на воде и думал о том, какие неожиданные фортели может выкинуть судьба и что абсолютно всё в этом мире имеет свою цену. Самая дорогая вещь на свете человеческая жизнь. Но бывают ситуации, когда за неё не дадут и медного гроша. Пираты сами выбрали свою дорогу, решившись заняться морским разбоем. Они ценили чужие жизни разве только в размере цены раба, проданного на плантации. Они уже предвкушали хорошую добычу, и вдруг оказалось, что жизни их самих ничего не стоят. Их даже не стали спасать, чтобы сделать теми же рабами, в которых они превращали уцелевших пленных. Их просто утопили, как крыс, от которых один только вред и никакой пользы. Всё в этом мире имеет свою цену, и каждому рано или поздно воздастся по заслугам его